Рассказ второй. Как эльфы отправились на санках-самокатках и как они в снег попали. В хлопотах незаметно прошло лето. С первым снегом по лесу застучали топоры и молоты. Малютки срывали куски коры с берез, расправляли их, вставляли палочки и выходили расчудесные санки-самокатки мастера остались довольны своей работой и горели нетерпением скорее пуститься в дорогу У, -у, -у, -у, -у, -у пищали совета на дереве лесные человечки куда-то собираются у, -у, -у, -у, у больше не будут играть с нами в зимние вечера У, -у, -у, -у! надо об этом рассказать маменьке. у, -у, -у, -у Когда совета проснулись на следующее утро, то уж не увидели больше эльфов. Они в ту же ночь укатили по гладкой снежной дороге. Весело летят санки-самокатки, подгоняемые резвой ватагой. Малютки от души смеются. От быстрой езды дух захватывает. Горят глазки. Один старается перекричать другого, но громче всех кричит Мурзилка. «Я ли не я? Поглядите на меня!» «Сам я пригож и костюм мой хорош!» Вдруг раздался раздирающий душу крик. Сидевшие в передних санях с трепетом оглянулись, и, о ужас! Задние сани налетели на дерево и раскололись пополам. Все в них сидевшие зарылись в рыхлый снег. Живо принялись товарищи вытаскивать несчастных. Все уж были на лицо, одного Мурзилки нельзя было найти. Сотни крошечных рук с беспокойством продолжали раскидывать сугроб. Прошло немало времени, пока показалась пара торчащих ножек. Эльфы дружно ухватились за них и вместе с ними вытащили на свет их обладателя. Печальный вид имел Мурзилка, когда его вытащили из снега. Личико покраснело и сморщилось, как печёное яблочко. Ручки тряслись, фалдочки пальто прилипли к тонкому телу, стёклышко из глаза выпало, шляпа сломалась. Мурзилка выглядел таким жалким и смешным, что братья, несмотря на жалость, громко засмеялись. — Чего вы смеетесь? гордо спросил Мурзилка. — Не смеяться, а удивляться следует моей храбрости. «Храбрости? Какой храбрости?» — почти в один голос спросили эльфы. «Как какой храбрости? Разве вы не видели?» — сердито спросил Мурзилка. «Как только наши сани налетели на дерево, я, первый, предвидя опасность, выскочил из саней прямо в снег». «Ты не ври, пожалуйста», — заметил неожиданно тонким голоском один из эльфов. «Я рядом с тобой сидел и как меня, так и тебя просто выбросила из саней. «Ты, Мурзилка, вовсе не по своей воле прыгнул!» Сколотив наскоро сани, эльфы помчались дальше. Вот окончились леса, и потянулись нескончаемые безграничные тундры. Часто попадались им навстречу волки, белые медведи, чернобурые лисицы, самоеды в узеньких саночках, везомые собаками табуны оленей, отыскивающие под снегом мох. Но чем дальше они углублялись, тем тундра становилась пустыннее, даль туманнее. До чуткого уха эльфов доносился уже грохот и стук, сталкивающихся между собою ледяных глыб. Мурзилка утешился и по-прежнему кричал громче всех, не переставая хвалить сам себя.